«Ты сходил к антиквару?» — спросила она, продолжая сидеть на корточках, так что у нее заныли коленки. «Да». «И когда я вышел оттуда, со мной случилась некая история, и она очень мне не понравилась». «Подожди. Давай отнесем канибры на кухню. Я их полью, а ты будешь рассказывать». Канебры с благодарностью, приняв порцию воды и хлорки, гордо вскинули перышки. Эстебан держал их подальше от себя, чтобы не замочить свитер, и в то же время неуверенным голосом повествовал о четырех ангелах, о смысле надписи на пьедесталах, о португальце, которому снился носорог, о землетрясении, о дьяволе. В окно были хорошо видны машины, летящие по улице Маркиза де Парадаса. На противоположном тротуаре под фонарем беседовали мужчина и женщина. Мысли Алисии по неведомой причине устремились туда, за дорогу, в круг света, затуманенного грязным фонарным стеклом, словно она ждала, что вот-вот случится некое явно запаздывающее событие. Голос Эстебана повторил: "Ключ в этом зашифрованном послании". Послание эхом отозвалась Алисия: "Нам необходимо определить, на каком языке, кроме латинского и греческого, написан текст. Но прежде всего надо собрать воедино все четыре части послания". Ага. Нури, что? Алисия немедленно вернулась к действительности. «Один из ангелов спрятан в квартире Нурии. Жизнь, — с тревогой подумала Алисия, — семимильными шагами мчится к развилке. Впереди вырисовываются два полукруга, их разделяет горная вершина, и нет способа устроить хотя бы хрупкую перемычку между ними». Алисия сама разбудила призрак, разбудила, стараясь ухватить смысл собственного сна, решить загадку злокозненной переклички сна с изображением на гравюре. И теперь этот призрак витал над ее головой, как эктоплазма чужой воли. Сон, а также связанная с ним макабрическая параферналия подозрений и рискованных ситуаций, начали распространять заразу и на эту территорию ее существования, где Алисия надеялась найти глоток свежего воздуха, чтобы очухаться после свалившихся на нее несчастий. Вполне безобидный способ время времяпрепровождения, к которому она обратилась пару недель назад, теперь обрел форму кошмара, накрывшего всех кто ее окружал. Нет и еще раз нет. Дьявол, безумие, бесконечные хромые ангелы не имели никакой связи с хлопотливой заботой сеньоры Осеведа с визитами Нури, во время которых они вместе пили пиво, ели Берберечес и весело разглядывали портрет Джимми Хендрикса, обряженного в потрясающий гусарский мундир. Это были две совсем разные половинки ее существования, и она не хотела их соединять. «Забудь обо всем этом, Эстебан!» — выдохнула она, закуривая. Эстебан согласно кивнул. «Да, хорошо, наверное». Ее невроз перекинулся и на него, но его болезнь перешла в более сильную форму и все же забыть он ничего не может и не должен ничего забывать. Она после смерти Пабла и Росы, пыталась нырнуть в пруд забвения, плыть под водой, погружаясь все глубже и глубже, отрешившись от того мерзкого и докучливого света, что царил на поверхности. Она совершала ежедневный долгий ритуал асфикции,